Глава двенадцатая Ехали мы всей семьей, потому что Ленка категорически отказалась расставаться со мной. Я ее решение полностью поддержал. Для меня самого мысль о расставании была невыносимой. Сборы, однако, затянулись надолго и вымотали мне все нервы. Не думал я, что моя первая заграничная поездка будет происходить с таким пафосом. Собственно, я и в старом мире особо по заграницам не ездил. Побывал разок в Турции, но там все было гораздо проще. Три звезды, все включено, минимум сборов, и можно на две недели останавливать мозговую активность. Здесь же я всерьез задумался насчет того, не придется ли прицеплять к составу еще один багажный вагон. Немаленькую гардеробную мои женщину умудрились забить до отказа. Моим там был небольшой уголок, но Ленка проследила, чтобы он тоже не пустовал. Я принял это как неизбежное. Когда девочки перестают наряжать кукол, они начинают наряжать мужей. Поскольку детей у нас пока что не было, я был единственным объектом заботы и имел ее полной ложкой. Наконец все сборы и хлопоты подошли к концу, и нас встретил уже ставший привычным Смоленский вокзал, откуда начинался наш путь в Рим. С нами также отправлялись два десятка охраны, для которой к нашему составу прицепили дополнительный вагон. Я посчитал, что этого будет достаточно. От серьезного нападения нам не отбиться с любыми силами, А для того, чтобы охранять состав и при случае пугнуть мелких шакалов, двух десятков вполне хватит. От княжеской охраны я категорически отказался. Я не хотел даже в такой мелочи оказаться обязанным князю. К тому же, при сколько-нибудь серьезном нападении, толку от княжеской охраны все равно никакого бы не было. Двенадцатый перрон для литерных поездов находился в стороне от основных перронов и имел отдельные ворота, чтобы очень важные персоны могли пребывать на лимузинах прямо к своему салон-вагону. Вот и мы прибыли. Я посадил женщину в вагон и отправился к старшему диспетчеру, чтобы подтвердить маршрут. «Здравствуйте, господин Кеннер», — приветствовал меня старший диспетчер. «С вашим маршрутом есть сложности». «Вот как», — удивился я, — «какие именно?» «В вашей заявке указан маршрут Менск, Вратиславия, Прага, Медиалан и далее. Я бы очень советовал вам заменить эту часть маршрута на Киев-Львов, вена «Поясните, пожалуйста». — Дело в том, господин Кеннер, — диспетчер заколебался, пытаясь сформулировать свою мысль, — что ваш маршрут, возможно, является не вполне безопасным. Были случаи пропажи нескольких литерных поездов во время прохода через Польшу. — Как такое возможно? — не поверил я. — Насколько я знаю, там существует регулярное железнодорожное сообщение, никаких о проблемах не сообщалось. — С регулярными поездами действительно нет никаких проблем, — подтвердил старший диспетчер. Но с литерными поездами иногда случались неприятности, они просто исчезали. Должно заметить, что пропаж было немного происходили они достаточно редко. Но тем не менее, такие случаи были, и моей обязанностью является предупредить вас о возможном риске. И что при этом говорили королевские власти? Они неизменно заявляли, что вина лежит на наших вольных отрядах, отрабатывающих контракты в Польше, и пытались возложить вину на нас. Вообще добиться от них сотрудничества обычно невозможно. Я глубоко задумался. Мне совсем не хотелось связываться с польской шляхтой, для которой и свой-то король не был авторитетом. Гарантии же пригласившего нас папы для них и вовсе ничего не значили. Фактически каждый магнат творил на своих землях, что хотел, и учитывая, что воинские формирования магнатов частенько превосходили армию короля, воздействовать на них было практически невозможно. Нельзя, впрочем, было сказать, что в Польше царила полная анархия. Скорее, некое бурление, однако иностранец, не имеющий за своей спиной влиятельного заступника из местных, из этого бурления мог и не выплыть. С другой стороны, мне еще меньше хотелось посещать Вену. Если один я, в принципе, мог проехать и венуть без остановки, вместе с матерью это было совершенно невозможно. От человека ее положение и влияния это было бы воспринято как оскорбление императора, то нам, скорее всего, и не дали бы этого сделать, настоятельно порекомендовав дождаться аудиенции. Император при этом сразу бы аудиенцию не дал. Дворцовый этикет требует как минимум неделю, и это еще считается мгновенным. В самом лучшем случае нам пришлось провести бы в Вене не меньше пары недель, а скорее всего гораздо дольше. Наверняка там случился бы бал или еще какое-нибудь мероприятие, на которое мать получил бы приглашение, и от которого было бы невозможно отказаться, не оскорбив императора. «Оставляйте старый маршрут», — наконец со вздохом сказал я. «Будем надеяться на лучшее». Наш поезд двигался на запад, и привычные бревенчатые избы с резными наличниками давно уже сменились какими-то побеленными халупами, которые после пересечения польской границы стали выглядеть откровенно жалко. Хотя было бы наивным считать тамошних крестьян нищими, думаю, они на самом деле ничуть не беднее наших. Скорее, это элемент мимикрии. В стране, где огромная часть населения кормится с меча, выглядеть богато могут себе позволить только те, кто по-настоящему силен. Колоб же может жить спокойно только тогда, когда он аккуратно платит баронский налог и при этом выглядит гладранцем, с которого больше нечего взять. И отсюда все это показная нищета. Дурак, который рискнет показать богатство, этого богатства быстро лишится. В Брудно наш поезд прибыл поздним вечером. Столица Брудненского воеводства была довольно заштатным городком, если не считать внушительного замка воеводы и большой узловой станции, где наш маленький состав разместили на запасном пути изрядно вдалеке от живописного каменного здания вокзала. Городок, хоть и небольшой, был довольно чистым и выглядел очень мило. Старинные двух- и трехэтажные дома в центре и опрятные разноцветные коттеджи по окраинам. Контраст с деревнями был разительным, особенно для непривычного к таким контрастам путешественника. У нас в княжестве не было значительной разницы между крестьянином и городским рабочим. Денег общинник зарабатывал, конечно, поменьше, но если учесть, что на продукты ему тратиться практически не приходилось, то получалось, что жил он, пожалуй, получше городского. Были деревни и победнее, и побогаче, но все же кардинального различия не было. В Польше все было иначе. Чистые и с виду довольно зажиточные дома городских резко отличались от убогих обиталищ сельских жителей. Объяснялось это просто. Магистраты содержали достаточно боеспособную городскую стражу, защищавшую горожан от произвола шляхты. Тех, кто возмущается репрессивной ролью государства, стоило бы заставить немного пожить в польской деревне. Личный опыт жизни в стране со слабой властью заставляет на многие вещи взглянуть иначе. Вот и в моем старом мире тот, кому довелось пожить в 90-е, революции и потрясений обычно не жаждет. Мы планировали заправиться здесь топливом и водой и немедленно отправиться дальше, чтобы к утру добраться до Вратиславии. Однако заправлять нас почему-то не торопились. Когда после подачи заявки пошел второй час, но никаких рабочих с цистернами не появилось, я направился к начальнику вокзала. Кабинет начальника был ожидаемо заперт, время было довольно позднее. «Славин», — обратился к сопровождавшему меня десятнику, «пошли-ка своих парней за дежурным по вокзалу», а сам присел на стоящий у стены диванчик. Не прошло и пяти минут, как ратники притащили ко мне трясущегося помощника со слегка опухшей щекой. Опухоль на щеке я предпочел проигнорировать. Раз она появилась, значит, без этого было не обойтись. «А скажи-ка мне, уважаемый, почему мы должны ждать?» — вежливо осведомился я. «Быстро заправляй состав». «Никак невозможно, если вельможной пани!» — заюлил тот. «До утра ничего нельзя сделать!» и что, всяк Реф, вообразил себе бессмертным?» — удивился я. Если я прикажу прибить твою шкуру к этой двери, то, может быть, следующий дежурный окажется по поумнее? Виноват, ясно-вельможный пани, — дежурный побледнел, — то приказ начальника вокзала до утра ничего решить невозможно. А где живет начальник вокзала? Я, пожалуй, прикажу притащить его сюда, да и решим вопрос. Дежурный от этой идеи пришел в совершеннейший ужас и потерял всякую способность к коммуникации, беспрерывно повторяя «никак невозможно». Ладно, отпустите его, пусть идет. Махнул я ратником и задумался. Дело выглядело крайне подозрительным. Начальник вокзала был слишком мелкой фигурой, чтобы приказать задержать литерный поезд с явно непростыми пассажирами. Ясно, что приказ отдал кто-то повыше. И если не воевода, то кто-то совсем недалеко от него. Вытаскивать из дома начальника вокзала было бесполезно, да и опасно. Дело, скорее всего, кончилось бы стычкой с местными. Ссылаться на приглашение папы тоже смысла не имело. Поляки папу, конечно же, очень уважали, но его слово для них весило немного. Даже меньше, чем слово их короля, который не весило практически ничего. Подумав, я в конце концов просто пожал плечами, сделать что-то прямо сейчас было невозможно, и уехать отсюда без топлива мы все равно не могли. Оставалось только ждать утра. Я приказал выставить двойные посты, но ночь прошла спокойно, никто нас не потревожил. Утром за завтраком мама спросила, «А что мы делаем в этой деревне, Кеннер?» — Нас здесь задержали по приказу местного воевода, — ответил я небрежно. — Скорее всего, будут вымогать у нас деньги. — Вымогать у нас деньги? — повторила мама, подняв бровь. — Это Польша, мама. Я безразлично пожал плечами. Они не могут не попытаться. Она посмотрела на меня с интересом, а затем кивнула и молча продолжила завтрак. Все вокруг постоянно оценивают, как я выпутаюсь из очередных неприятностей, кроме Ленки, пожалуй. Ей это не интересно и вообще не нужно. Мы с ней в некотором роде одно целое. А вот мама все время поглядывает, как я справляюсь. Я, конечно, всегда буду для нее любимым сыном, но мне приходится постоянно доказывать, что я настоящий глава семьи, который достоин того, чтобы ему подчиняться. Когда завтрак подошел к концу, и я допивал свою утреннюю чашку кофе, в столовую заглянул один из ратников. Господин, там на перроне человек спрашивает вас, говорит, что он от воды Дворянин, как он выглядит, поинтересовался я. Скорее, как мошенник. Что уже многое говорит о местном воеводе, заметил я. «Хорошо, скажи им что я сейчас выйду». «Не будешь приглашать его в вагон?» с любопытством спросила мама. «Жулика, который пришел вымогать деньги, слишком много чести». Посланник воевода и впрямь выглядел как мошенник, или скорее как поверенный, специализирующийся на сомнительных делишках. Бегающие глаза и лицо прохиндея в сочетании с богатой одеждой создавали как раз такое впечатление. Сабри на боку не было, стало быть и в самом деле не дворянин. В именно сабля была отличительным признаком дворянина. У нас обычай носить шпагу давно вышел из моды и заменился сословными знаками, а вот поляки в этом смысле более консервативны. «Слушаю вас, уважаемый», — довольно сухо обратился я к визитеру, пропустив этап приветствий «Кто вы?» «Мое имя Янок Калоджи, ясновельможный пани, угодливо кланясь, представился тот. Я к вам с поручением от его вельможности Степана Воеводы». «Невдалеке от нашего славного града находится владение пана Войчиха Михальски, старшины Пружкова. Пан Войчих позорит шляхетское достоинство, нападая на мирных путешественников». Янок закатил глаза в картинном негодовании. «Его вельможность, беспокоясь о вашей безопасности, поручил мне предложить вам охрану, которая проводит вас до Вратиславии в целости». «Не интересует покачал я головой. «Ясно вельможный пан не понимает». В наигранном отчаянии всплеснул руками Янок. Очень много достойных людей пострадал от произвола пана Войчиха. Эта дорога чрезвычайно опасна, его люди наверняка уже дали ему знать о вас. Вам крупно повезло, что его вельможность пан Воевода вошел в ваше положение и согласился предоставить вам охрану». «Не интересует», — повторил я. «У ясновельможного пана трудности с пониманием», — предположил Янок. «Ясновельможный пан может разбить тебе морду за хамство», — выступил я со встречным предложением. «Прошу прощения» поклонился Янок, метнув на меня злобный взгляд из-под лоби. «Иди скажи начальнику вокзала, что если через 10 минут он не начнет заправлять поезд, я прикажу отрезать ему уши». С этими словами я повернулся и зашел в вагон. «Чего он хотел?» — подняла глаза от книжки мама, когда я вернулся в столовую. Сказал, что верст через 10 нас будут грабить, и предложил откупиться. Здешние воевода работает в паре со старшиной Прушкова. Того, кто отказывается заплатить воеводе, грабит старшина. Мама равнодушно кивнула, возвращаясь к своей книжке. Поезд резко содрогнулся и с визгом тормозных колодок начал останавливаться, периодически дергаясь. При очередном рывке кофе из недопитой чашки выплеснулось на мамину книгу. Наконец, поезд окончательно остановился. «И что это такое?» — обманчиво спокойно спросила мама. «Полагаю, нас грабят», — сказал я, пожав плечами. Мама резко поднялась и стремительно направилась к выходу. Насколько я ее знаю, сейчас она была в бешенстве, и мне совсем не хотелось видеть, что и произойдет дальше. Накатившая через пару минут сосущее чувство в животе, быстро ставшая болезненно, только подтвердила, что ничего хорошего я там не увижу. Реальность заколебалась, сморщилась старым покрывалом, и после нескольких мгновений пугающего ощущения падения в ничто, постепенно начала возвращаться в норму. Я осторожно отодвинул шторку и выглянул в окно. Рядом с вагоном стояла поблескивающая металлом группа скелетов с винтовками в изорванных кунтушах. Чуть подальше несколько скелетов стояли с высокими станками с крупнокалиберными пулеметами, а за ними возвышалась пара легких бронеходов. В самом центре этой композиции стоял сервированный раскладной столик, за которым в походном кресле вальяжно развалился скелет в порванной, но богатой одежде, надо полагать, тот самый Прушковский старшиновой Чехмихальский. Точнее, бывший старшина. Я поморщился, отпустил шторку. Мама опять решила продемонстрировать свой жутковатый фокус. Не то чтобы я так уж жаждал разнообразия, но мне вполне хватило одного раза. Впрочем, чего у этого фокуса не отнять, так это доходчивости. Вложенное послание сразу и полностью доходит даже до последнего имбецила. Не думаю, что кто-то еще решится нас побеспокоить. Я бросил взгляд на стол. Там по-прежнему в лужице кофе лежала мамина книга. Я посмотрел на стоящую в ступоре служанку. «Приведи здесь все в порядок. Или ты ждешь, когда госпожа проявит недовольство?» Бледная служанка побледнел еще больше и метнулась к столу. Я вздохнул и двинулся к выходу. Мама как раз возвращалась в вагон. Я подал ей руку и помог забраться на высокую подножку. «Я уже отдала нужное распоряжение, Кеннер», — сказала мама. «Ратники сейчас уберут барьеры и мы поедем». Томик Дуда по кличке Ржавый жизнью был доволен вполне. Служба в дружине старшины – это гораздо лучше жизни деревенского холопа. У любой деревни есть хозяин, а значит и у холопа он тоже есть. Холоп только называется вольным. Продать его, конечно, нельзя, допустим, выпороть можно запросто. Да и продать можно, если очень захотеть. Есть способы. Томик вытянул свой счастливый билет, когда уговорил двоюродного дядьку походатайствовать за него. Нет, все было не так просто, конечно и Томику даже не хотелось вспоминать, чего ему это стоило, но он не прогадал. В дружине жизнь тоже легкой не была, старшаки нагружали салак выше крыши. Но все это даже близко не могло сравниться с холопской долей. Короче говоря, Томик Дуда по кличке Ржавый жизнью был доволен, до этого дня. В этот день их подняли раны и отправили к железной дороге. Дело был привычным, и вопросов ни у кого не вызывало. Салаги приволокли и взгромоздили на рельсы барьер, затем поставили на крылья столик для старшины. Чуть позже подъехал старшина и подошли бронеходы. Старшина расположился за столом, потягивая вино. Он предпочитал заниматься оценкой трофеев с комфортом. Старшаки заняли позицию перед ним, прикрывая старшину от возможного нападения на тот случай, если вдруг кто-то из клиентов окажется достаточно сумасшедшим, чтобы попытаться драться. Были случаи, были. Пулеметчики заняли свои места, салах поставили примерно в районе головы и хвоста состава, чтобы отслеживать возможных беглецов. Все было готово к встрече, и оставалось только ждать очередных дураков, которые не захотели поладить свои воды по-хорошему. Томик выплодижирует у барьера в паре с Толстым Кшиштофом. Толстяк был существом подлым и злопамятным, и у Томика не было ни малейшего желания с ним общаться, тем более что Кшиштоф общаться предпочитал в основном подколками. Кшиштоф несколько раз пытался завязать беседу, но Томик попытки разговорить его не поддержал. Так они и ждали в молчании, пока не показался поезд. Как ожидалось, поезд затормозил остановился перед барьером. Затем дверь открылась, и из вагона спустилась женщина, причем красивая женщина. Да нет, не просто красивая женщина, редкая красавица. Старшаки заухмылялись и загомонили, а Томик завистливо причмокнул, подумал что у старшаков сегодня будет праздник. Если, конечно, им что-то останется после старшины. Однако это оказалось последней мыслью, которой он подумал. Дальнейший ход событий вымел у него из головы все мысли, он просто наблюдал происходящее, не в силах пошевелиться. Мир как-то странно застыл, а дружинники перед женщиной словно окаменели. А потом подул ветер. Не настоящий ветер, воздух был по-прежнему неподвижен, какое-то безмолвное движение, которое, казалось, выдувало из тела душу. Томек, оцепенев от ужаса, смотрел, как адский ветер разрывал кунтуши и без следа сдувал плоть с костей, оставляя отблескивающие металлом скелеты. В себя он пришел, только когда ветер начал стихать, оставив после себя металлические скелеты в металлических лохмотьях. «Матка боска Ченстаховска!» – пробормотал ржавый, а затем ноги сами понесли его прочь. Практически сразу его обогнал Кшиштов. Томик никогда бы не подумал, что толстый Кшиштов может бежать, перебирая ногами так быстро, что увиделось только мелькание. Затем ржавый снова ощутил спиной дыхание адского ветра и прибавил ходу, обгоняя толстяка. Упали без сил они одновременно, уже возле замка старшины. Кроме них спаслось еще двое салаг, стоявших в хвосте состава. В этот день Томик Дуда, собрав свои пожитки, вернулся обратно в свою деревню. «Для меня все еще очень непривычно видеть тебя с этой стороны, мама», — признался я. «Осуждаешь меня?» — бросил на меня острый взгляд мать. «Ни в коем случае», — отказался я. Тем более, что именно на тебя я рассчитывал, больше мы ничего им не могли противопоставить. Просто я привык считать тебя образцом доброты и сострадания, и видеть тебя такой для меня странно непривычно. Ты считаешь медикусов добряками, Кеннер? Напрасно. Мы видим столько страданий, что перестаем на них реагировать. Равнодушие – это наша защитная реакция наша профессиональная болезнь. Никогда не доверяя участию медикус это всего лишь маска. Нам ведь не так уж редко приходится действовать против интересов больного. К примеру, ты знаешь, что лекарка обязана блокировать репродуктивную функцию носителя наследственного заболевания? Что-то это попахивает фашизмом. Помнится, они тоже принудительно стерилизовали больных. Правда, только психических, но разницы в сущности никакой. По всей видимости, клятва Гиппократа здесь в обиход не вошла. Впрочем, и там у нас мало кто воспринимает ее всерьез. Ничего не могу сказать насчет целесообразности, заметил я, но с морально-этической точки зрения это выглядит очень сомнительно. Как можно лишать человека возможности оставить потомство? «Это закон», – пожала плечами она. «К примеру, кое-где практикуется законодательное ограничение рождаемости. Как это выглядит для тебя с морально-этической точки зрения? Или вот лекари не всегда могут вылечить бесплодие, но тебя же не возмущает факт, что бесплодные не могут оставить потомство?» «Это другое», – возразил я. «Одно дело, когда это результат случайности, ошибка природы, и совсем другое, когда это осознанное решение постороннего человека». «Не берусь судить, что в природе случайность, а что нет», – заметила мама. «Но я не вижу принципиальной разницы между этими случаями». Медикусы просто фиксируют решение природы о том, что данный индивидуум не может оставить здоровое потомство. Если уж ты взялся апеллировать к этике, взгляни на это с другой стороны. Кто будет оплачивать лечение ребенка с наследственным заболеванием? Разве ты не безответственно рожать заведомо больных детей? Почему ты не допускаешь, что родитель сможет оплатить лечение ребенка? Зачем все эти сложности, в таком случае удивилась мама. Можно просто оплатить свое лечение у целительницы, тогда блокировка снимается. Закон всего лишь препятствует рождению заведомо больного ребенка. Кеннер, меня беспокоит твое отношение. Ты сложнейшую проблему общества сводишь к переживаниям отдельного индивидуума. Для руководителя, от которого зависят тысячи людей, это совершенно непозволительно. Ну, руководство людьми не должно исключать моральные нормы, не согласился я. Это замечательно, что для тебя важны моральные нормы, но ты смотришь на ситуацию слишком однобоко. Ты рассматриваешь только права больного, но почему-то забываешь, что у его детей тоже есть права. Вот недавний пример. Оба родителя не больные, но несут дефектный ген. Первый ребенок также носитель дефектного гена, но он здоров, а вот второй родился с муковисцидозом. Мать отказалась забирать его после родов, он попал в приют. Что твоя мораль говорит по поводу этого случая? Выглядит не очень хорошо, согласился я. Согласись, что страдания его родителей, которым после этого запретили иметь детей, не идут ни в какое сравнение со страданием их брошенного ребенка. Ему, правда, повезло, что он в конце концов попал в мою лечебницу, но ведь туда попадают далеко не все. Да и будучи вылеченным, он все равно остался брошенным. Мое суждение было поспешным, признал я. Я уже не уверен, что будет правильным в такой ситуации. У этой проблемы есть более глобальная сторона. Кроме прав родителей и ребенка, есть еще права общества, продолжала мама. Давай рассмотрим этот вопрос немного шире, отвлекаясь от судьбы какого-то конкретного человека. Если мы позволяем бесконтрольное рождение детей с наследственными дефектами, то это прямой путь к вырождению популяции. Раньше за этим следили боги, вот у них были действительно жестокие методы чистки генофонда. Отдельный человек для богов значит меньше, чем ничто. Сейчас мы стали заботиться о чистоте генов сами, не даем появляться дефективным детям, лечим больных, проводим профилактику. Но боги за нами приглядывают, и стоит нам перестать следить за генетической чистотой, этим займутся они. И нам это не понравится, можешь быть уверен. Причем это даже не худший вариант. Самый плохой вариант – это когда за генофондом никто не следит. Тогда дело рано или поздно неизбежно кончится вырождением популяции. Поставь себя на место того же князя. Выберешь ли ты интересы тех, кто не в состоянии оплатить лечение своих наследственных заболеваний, если за это впоследствии придется заплатить возможным вырождением своего народа? Правитель не может позволить себе действовать, исходя из эмоций.